В те поры Владимир князь и со княгиней, Скоро он снаряжается, скорее этого поездку чинят. Взял с собою князей и бояр, и могучих богатырей, Добрыню Никитича и старого Бермяту Васильевича, Тут их собралось пятьсот человек. И поехали к Чурили Пленковичу. И будут у двора его. Встречает их второй плен. Для князя и княгини отворяет ворота вальящитые, а князьям и боярам хрустальные простым людям ворота лаянные, и наехал их полон двор. Старый пленка Суроженин приступил к князю Владимиру и ко княгине Апраксивне повел их во светлые гридни, Сажал за убранные столы, Вместо почестные Принимал, сажал князей и бояр, И могучих русских богатарей. В те поры были повары догадливые, Носили яства сахарные И питья медвяные, А питья все заморские, Чем бы князя развеселить? Веселая беседа на радости день. Князь со княгиней весел сидит, Посмотрел в окошечко косящетое И увидел в поле толпу людей. Говорил таково слова «По грехам надо мною князем учинилоса, Князя меня в доме не случилось Едет ко мне король из Орды, Или какой грозен посол». «Старой пленка, суроженин!» Лишь только усмехается, сам подчивает. «Изволь ты, государь, Владимир, князь со княгинейю и со всеми своими князей и бойеры, кушайте, что де едет не король из Орды и не грозен посол, едет где дружина, хоробрая сына моего, молодо чурила сына Пленковича. А как он, государь, будет пред тобою же, Будет пир во пире, Будет стол во полу столе.